Мои неприятные подозрения оправдывались в ползой мере. Недалеко от пушки упало несколько мин. Ну все, теперь жди чемоданов. Однако снаряды почему-то не накрыли опустевший окоп. Вместо этого с правой стороны от КП вдруг затрещали выстрелы. — Командир, немцы справа! — ворвался в пролом, Один из бойцов Ковальчука. — Сколько? — До взвода не меньше. — Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Пока нам немцы в центре обороны устраивали показательную атаку, какая-то их часть, без шума и пыли, обходя или снимая мины на своем пути, обошла наши позиции с правого фланга. Задним умом я теперь понимал свою ошибку. Немцы прошли через мой старый КП. Бегая вчера туда-сюда, мы натоптали там хорошо заметные тропки, по которым немцы и обошли наши мины. Что мне стоило, уходя, сунуть на эту тропку хотя бы одну мину? Прихлопнула бы она кого-нибудь или нет, но по тропинкам... Немцы бы дальше уже не двинулись. Вот теперь я расхлебывал плоды собственной недальновидности. И, считая нас с майором и телефонистов на КП находилось всего шесть человек. Не очень много, чтобы остановить целый взвод. «Каванчук!» — крикнул я. «Бери бойца с пулеметом и вон в ту канаву. Прикроешь правый фланг. Никитин! — Бегом в тыл. Какое найдешь подкрепление, тащи сюда. А то им до площади метров в сто осталось. Еще метров пятьдесят они пройдут, и те окруженцы ударят им навстречу. Сколько бы там мин у нас не стояло, а сотню человек они не остановят. Никитина, как ветром сдуло, только затопали сапоги, унося своего хозяина. «Товарищ майор!» И я обернулся к Гальченко. Он уже деловито заряжал СВТ, такую же, как и у ушедших снайперов. «Не волнуйтесь, старшина, я свое место знаю». «Ну и добро, коли так». Я поднял свою винтовку и шагнул к пролому. озеров останешься здесь с майором. Смотри, чтобы какая подлюка нам с левой стороны не зашла». Отсюда обзор не самый лучший. Выкатившись кубарем из проема, я стяганул в ближайшую воронку. Приподнял голову над краем. Вот и набегающие фрицы. До них осталось не так уж и много. Первый из них был уже в тридцати. Низкорослый, коренастый немец с карабином в руках. Вот он припал на колено и вскинул оружие. Не иначе, как кого-то засек. Ну, ничего. Сейчас я тебя, голубчика, Глазастого успокою. Позади меня сухо треснул выстрел, И немец упал навзечь. Майор? Неплохо это у него получается. Со стороны башни Протрещало еще несколько выстрелов, И набегающую цепь Словно бы разрубили пополам. Немцы попадали на землю, и расползлись в разные стороны мне нравится вам вскинув винтовку, я всадил пулю в излишне любопытную башку, высунувшуюся из-за угла дома напротив с левой стороны затрещали еще выстрелы и повернув голову туда, я увидел еще десятка полтора фрицев вывернувшихся в проход между домами. Подкрепление к немцам подошло. Скорее всего, не есть гуд. Такими силами они нас прихлопнут, как клопов. За моей спиной длинной очередью ударил пулемет. Надо полагать, немцы поднялись и с той стороны. На площади тоже загрохотали выстрелы. Увидевши подмогу окруженцы, решились на прорыв. Хлопнула пара противопехотных мин. Злобно рыкнул пулемет. Какое-то время их там, конечно, удержат, но не слишком долго. Вся ловушка строилась с расчетом на то, что немцы будут прорываться изнутри наружу. Внешнего удара со стороны КП я не ожидал. Ну что ж, за неимением Гербовой... Будем воевать в таких условиях. Опустошив магазин винтовки, мне удалось прижать наступающих фрицев к земле. Парочка особо ретивых осталась там навсегда. Ладно, еще не вечер. Остапчук! Главстаршина присел на лафет орудия. — Пройдись, посчитай, сколько нас осталось, а я пока пушки осмотрю. — Вроде как не повредили в них ничего, стрелять можно. — Миша, я вам премного благодарен за уцелевшую машину с рацией. Клятвенно обещаю по возвращении к своим упоить до полусмерти. Буду тебе особо обязан, если сей секунд... Услышу из этого ящика голос Вовы деревянка. Полагаю, что он уже давно сидит около аналогичного агрегата. Ожидая услышать из него, вместо неворазумительного немецкого хрюканья, человеческую речь. — Товарищ старшина подошел сбоку один из штрафников. — Лейтенанта второй раз ранила. На этот раз в ногу ходить не может, вас зовет. — Да ну! Хреновато! — Ничего. Вот выберемся к своим, он на этой ноге еще и попляшет. — Пойдем, проводишь меня. Рокотов лежал около небольшой ложбинки. Сидевший рядом боец торопливо бинтовал его правую ногу. Наливайка присел рядом. — Как же вы так, товарищ лейтенант? Нам еще ходить и ходить, а вы позволили какому-то жлобу подстрелить вас. — Он сзади стрелял, — отозвался боец, перевязывающий лейтенанта. Этот фриц за ящиками лежал, мы не видели его совсем. Пробежали вперед, а он возьми да в спину. Хорошо, хоть крови немного, пуля насквозь прошла. Товарищ лейтенант, подбежал сбоку матрос. Разрешите доложить? Докладывайте. В строю четырнадцать человек. Трое убитых, двое раненых. Немцев положили двадцать три человека. Четверо взяты в плен. Пушки все целы, снарядов много, можем стрелять. Знать бы еще куда. Связь есть? Пока нет. Давай, главстаршина, становись к рулю, как у вас говорят. К штурвалу, товарищ лейтенант. Я не флотский, мне простительно. Всю жизнь бухгалтером был, море и не видел никогда. Еще увидите, товарищ лейтенант. И искупайтесь и на солнце погреетесь. Остапчук, пулеметы двух человек на холм. А то и к нам подойдут такой же тихой сапой, Как и мы, к фрицам. И трынец. Вот что, наливай-ка. Распорядись, пусть меня к пулемету отнесут. Так я воевать не могу, А за пулеметом еще можно побрыкаться Но, товарищ лейтенант, Не спорь со мной, глав старшина. Хорошо? Ну ладно, товарищ лейтенант. Будь по-вашему. Остапчук, организуй. Топача ногами подбежал матрос. Товарищ лейтенант, есть связь. Деревянка докладывает, что немцы навели понтоны, переправляют танки. Ну что, налевайка. Повернулся к нему Рокотов. — Большие пушки — это по вашей морской части. Действуй! На голову посыпался песок. Какой-то из особенно метких фрицев засек такие откуда ведется по ним огонь, и упорно пытался продырявить мне башку. Вот и на этот раз я только успел пару раз выстрелить по набегавшим солдатам, как пули просвистели в опасной близости от головы. Еле-еле спрятал ее за насыпь. Эдак они ко мне на бросок гранаты подойдут. Мяукнуть не успею, как накроют. Где же этот чертов стрелок сидит? Однако и с этими фрицами, что ко мне подползают, тоже чего-то делать надо. Приготовив для броска гранату, я резко приподнялся и запустил ее в сторону подползающих немцев. Авось не успеет этот глазастый подловить меня до падения. Глазастый оказался проворнее. Чем я рассчитывал и успел таки выстрелить?